Эпилог. Побег из следственного комитета пожизненно осуждённого Мегунова, убийство понятого Федосеенко, многочисленные нарушения, допущенные следователем Вороновым, послужили основанием для возбуждения уголовного дела и начала служебного расследования. Самому Мегунову было уже всё равно, не за побег Ни за убийство наказать его никто не мог, по крайней мере, на этом свете. А вот старшему следователю Воронову светило позорное увольнение, но он, похоже, не слишком убивался. Такую бесстрастность поначалу списали на шок и на последствия черепно-мозговой травмы, из-за которой он вообще не помнил произошедшего. Он взял бюллетень, сидел дома, выходил только для того, чтобы проводить и встретить дочь со школы. Но неожиданно все резко изменилось. Воронова вызвал Пурыгин. Зам. начальника СУСКа на этот раз не был расположен к шуткам и разговорам о нюансах половой жизни сотрудников. На столе перед ним лежал бланк протокола допроса подозреваемого. В дверях встали два плечистых бойца спецназа ФСБ. Для опытного следователя все сразу стало ясно. «Ты зачем взял на следственный эксперимент пистолет?» спросил Порыгин. «Так с опасным преступником работал Александр Васильевич», искренне удивился Воронов. «А почему тогда его разрядил?» «Я? Ну, раз...» Магазины остались у тебя в сейфе, то значит ты так я же в него стрелять не собирался. Так попугать в случае чего. Чего ж не попугал, когда он тебя обезоружил? Не успел? Конечно, ответы он давал идиотские, но идиотизм к делу не пришьёшь. Да и осудить за него невозможно. Мало ли идиотов на самых разных должностях. Хорошо, невозмутимо кивнул Порыгин и записал показания подчинённого. А это что, он вынул из ящика стола ключ в пластиковом пакете? Не знаю. Обнаружен в кармане Мигунова и ему на открыл наружную дверь чёрной лестницы. Где он его взял? Воронов пожал плечами. Может, передал кто? Правильно кивнул Порыгин. Вот протокол допроса с лезере, который его изготовил. Он описал приметы заказчика, и я опознал его по фотографии. Вот что он показал. Этот рыжий, полный такой. Он ещё нервничал, что ключ не подойдёт, а у него нет возможности заранее проверить. Знаешь, кого он опознал? Тебя, Виталий. Это я объяснить не могу. Следствие объяснит, сказал Пурыгин, протянул лист официальной бумаги с подписями и печатями. А пока ознакомься с этим документом. Воронов сразу понял, что перед ним постановление о аресте. Стоявшие сзади бойцы подошли вплотную и взяли его под руки. Это уже не халатность, насупился зам Суска. Это прямое соучастие. Воронов сразу как-то оцепенел, пал в прострацию. В камере он мог часами сидеть без движения, даже не моргал. Иногда он сломленно просыпался и принимался лихорадочно твердить, что это оговор со стороны коррумпированных коллег. что у него есть компрометирующая информация на все руководство СУСКО и что его заказали, Воронова отправили на обследование в местный психдиспансер, где у него выявили острый реактивный ступор. Однако признали вменяемым. При обыске дома у Воронова нашли 28 тысяч долларов и кредитную карту, зарегистрированную на его имя в одном из банков округа Колумбия США. А вскоре из Иркутска были получены результаты дактилоскопической экспертизы. Дубликат ключа обследовали в областной лаборатории с помощью специального сканера и сняли с него отпечатки пальцев. Удалось идентифицировать и пепилярный узор Воронова. После этого он перестал отпираться дал признательные показания и даже как-то оживился. Через 2 месяца после неудавшившейся побегами Гунова, бывший старший следователь Воронов был осуждён на 10 лет. Кстати, в один из дней предшествовавших оглашению приговора Его дочь Ульяна Воронова тоже попала в поле зрения судейской коллегии. Только то были судьи третьего тура областной олимпиады по математике, которые единогласно присудили девочке первое место. Один из членов коллегии связался с матерью Ульяны и убедил её переехать вместе с дочерью в Иркутск. Там Ульяна, Улька, поступила в шестой класс физико-математической гимназии при университете и с головой окунулась в работу над решением уравнений на въезд Стокса и прочих загадок тысячелетия. А Воронов первые годы в колонии все ждал письма от какой-то необыкновенной женщины и многозначительно намекал товарищам по несчастью, что за ним стоят некие могущественные силы, которые вскоре освободят его, выкупят или устроят побег. Но зэки только смеялись. Дескать, за кем стоят какие-то силы, те сюда не попадают. В начале все шло хорошо. Агент «Слава», оперативный псевдоним «Тритон», получил 5 лет строгого режима. Симага с учётом явки с повинной, чистосердечного раскаяния и содействия следствию отделался тремя годами условного осуждения. Конечно, в большей мере здесь сказались смягчившиеся нравы нового времени. Шпионы прошлых лет, несмотря на раскаяние и помощь следствию, однозначно отправлялись на Луну. В зале суда Семага пытался задушить славу. Конвойные еле сумели оторвать его руки от горла связняка. «Я тебя дождусь, сука!» – пообещал Семага. «Пойдешь вслед за Наташкой!» Он действительно перестал пить, делал по утрам зарядку и бегал трусцой. Больше того, достал из тайника свой браунинг. Он расконсервировал его, тщательно смазал и стал упражняться в быстром извлечении и прицеливании. То ли он действительно ждал славу, то ли придумал себе отвлекающее от тягостных дум занятие. Радиону Мигунову предъявили обвинение по статье 276 шпионаж. В победных репортажах газеты писали, что разоблачённому шпиону грозит как минимум 10 лет. Однако, несмотря на все усилия следователя Касухина, доказательная база получилась довольно хлипкой с современных позиций, разумеется. Ведь никаких материалов с грифом секретно или совершенно секретно у него не обнаружили, оружия или специальной шпионской техники тоже, даже средств шифрования и тайнописи при нём не было. Были только показания Семага и Третона, которые изобличали Радионова как агента зарубежной разведки. Для 1970 или даже 1990 -го года это было бы вполне достаточно, но за окнами дома 2 бушевал разнузданный, беспредельный и всё прощающий 2010 год. Там уже Родик был непростым российским гражданином, забитым и никому не нужным. На очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы депутат от Франции выступил с докладом, в котором подверг острой критике российскую правоохранительную систему за травлю в сибирской тюрьме политзаключённого Сергея Мигунова, а теперь взявшегося за его сына, талантливого юриста. правозащитника, эксперта комиссии по правам человека и, между прочим, французского гражданина. Опять вспыхнули дебаты, опять приняли резолюцию о недопустимости психологической казни. Кроме того, вопрос о Мегунове младшем было решено обсудить на специальном заседании Европейского совета в присутствии глав государств-членов. где наверняка разразился бы громкий международный скандал. В общем, в один прекрасный день огальцов вызвал Евсеева, который отвечал за оперативное сопровождение расследования. Ну что? Опять просрали дело. Где железные доказательства, где улики, где материалы? Приходится прекращать за недоказанностью обвинения, майор вздохнул. Так что мне Парижский штаб в квартире ЦРУ его личные дела изъять с собственноручной распиской. Раньше таких доказательств хватало, а сейчас и его папашу бы не осудили, хватит умничать, замнач пошевелил сердито бровями. Принесёшь извинения и лично проследишь за процедурой депортации. Родион Мигунов провёл в следственном изоляторе на Лефортовском валу ровно 55 дней. После чего был припровожден в Шереметьево и посажен на самолет, следующий в аэропорт Шарля-де-Голля. Евсеев лично присутствовал при этом и даже сказал негромко на прощание. «Еще раз сюда сунешься, сволочь, пожалеешь». Никаких извинений он, конечно, приносить не стал. Но Родиону они были и не нужны. Когда «Боинг» поднялся в воздух, он перешел в первый класс, заказал бутылку Джонни Уокера «Голубая марка», 100 грамм черной икры с тостами и стейк в средней степени прожарки. В таких случаях все оплачивала фирма, и ему это понравилось. Он впервые ощутил прелесть дорогого сорта виски, который когда-то любил его отец. Он впервые напился, и его ощущение ему тоже понравилось. Нервы расслабились, пережитые невзгоды отошли на задний план, и только одна не отпускала. "Царственный бесный папа", сказал он, опрокидывая очередную порцию жгучей ароматной жидкости. "Я отомщу за тебя". Такие слова он тоже произнёс впервые. Потом, наклонившись к иллюминатору, погрозил кулаком белым, напоминающим клочья ваты облакам. «Сам ты сволочь!» Кому была адресована последняя фраза, оставалось только догадываться.